Герти плыл. Он скользил в толще воды, почти не испытывая сопротивления. Он ощущал тысячи различных течений и покачивался в их невидимых ветрах, теплых и прохладных, чувствуя невыразимое блаженство от того, как мягко они подхватывают его и влекут вперед. Вода была восхитительно мягкой. Она ласкала тело Герти так, как не может ласкать даже любящая женщина, как бессильно ласкать грубое человеческое плоть. Океан любил его, и любовь эта была растворена во всем его естестве, подобно соли, во всем его исполинском, не знающем объема в теле. Герти плыл. Его собственное тело изменилось, оно перестало быть рыхлым, белым и мягким, сделалось другим, узким и стремительным. В новом мире, принявшем его с радостью, словно он был блудным сыном, на много лет оторванным от материнской груди, требовалось иметь совсем другое тело, чтобы проникать сквозь толщу вод. Его прежних хрупкий берез покров, похожие на мякоть моллюска, сменила новая кожа, хромированное тусклое зеркало, состоящее из множества гибких пластин. Герти скользил сквозь воду, подобно узкой хищной торпеде, легко меняя глубину и иногда просто, чтобы развлечь себя, совершая молниеносные повороты. Спина его теперь была такой гибкой, что казалось, он мог бы завязаться в узел. Пропали уродливые и бесполезные суставчатые отростки, ранее торчавшие из него, новые его руки были короткими и сильными. Одним движением они меняли направление движения, легко повелевая океанскими потоками, вспарывая толщи вод, словно лезвие. Ног своих он не видел, но, кажется, изменились и они. Срослись вместе, обретя небывалую силу и выносливость. Шевляя ими из стороны в сторону, Герти Ликуя несся вперед. Герти плыл. Иногда он опускался к самому дну, в темное царство мерно колышущихся водорослей и наздреватых, никогда не знавших солнца камней. Здесь, в зарослях подводного леса, шныряли крохотные рыбки, короткие прикосновения холодных твердых носов щекотали Герти бока. Неторопливо прогуливались важные крабы, сосредоточенно разглядывая свои владения. Змеились лентами суетливые угри. Микроскопические организмы толчками прыгали из стороны в сторону, бессмысленно крутя своими усиками и ресничками. В этом мире не было незыблемых форм, мертвых поверхностей и бессмысленных условностей. Каждая его частица, вплоть до самой крохотной, жила собственной жизнью, вертелась в собственном водовороте, в то же время ощущая себя частью другой жизни, бесконечно огромной и мудрой. Мягкая тяжесть воды постоянно напоминала о себе, поддерживала, питала силой. Здесь Герти ощутил свободу, неведомую прежде, не эфемерную фальшивую свободу мира жгущего солнца, который он еще немного помнил, а истинную, изначальную, глубокую. Герти плыл. Память о прошлой жизни стиралась с той же легкостью, с которой стираются складки песка, слизываемые неспешной океанской волной. Он еще помнил отдельные слова «остров» канцелярия, муан, корабль, ботинки, но теперь они были лишь уродливыми тонущими обломками, стремительно теряющими смысл. Ему делалось смешно от того, что эти слова прежде имели над ним какую-то власть, что он был вынужден жить среди них. Герти смеялся, пуская пузыри, и пузыри виноградными гроздями уносились вверх, сливаясь с ртутной дрожащей поверхностью здешнего неба. Ветхий Завет в сущности совершенно прав». Человек действительно был изгнан из Эдема, райского мира, только мир этот располагался здесь, потолще воды. Человек тысячи лет искал его, пытаясь вернуться в материнское лоно, не подозревая, что все это время Эдем был совсем близко. Достаточно протянуть руку и погрузить ее в мягкую и податливую прохладу океана. Человек был изгнан из Эдема, отправлен на сушу, возводить дома из мертвого камня, дышать сухим, как песок, воздухом, отращивать тяжелые кости. Чудовищно меняясь, уродуя свою грациозную прекрасную изначальную форму, он стал уродовать и все, что его окружало. Он придумал тысячи смыслов для того, чему смысл был не нужен, и веками строил для себя все новые и новые клетки из камня, из смыслов и слов. Хотя мог бы скользить, свободный и беспечный, в бездонной глубине моря. Какое счастье, что он вернулся сюда, на свою родину, в свой Эдем. Чувство свободы распирало изнутри узкую костистую грудь, как бескрайняя галактика, запертая в маленькую бутылку. Герти плыл и улыбался. Герти был счастлив. Он плыл.